А может я так своим ходом, а? Бегом за лошадьми, что ли? Приподнял бровь Хельвин. Нет, на крылышках. Ну, как там поётся? А бабочка крылышками бибинь-бибэк изобразила я. Видным бабочка в моём исполнении вышла малоубедительной. Меня попросту закинули в седло, в котором я неудобно раскорячилась и ещё долго пыталась устроиться поудобнее. Слух мечтая в мягком кресле, при этом ничуть не стесняясь целой толпы наблюдающих. За последнее время я привыкла к публике и возмущалась больше для неё. Да так активно, что очень скоро спутники начали жалить меня и негодовать. Мол, с какой статти благородной девицы должно натирать мозоль на изнеженном месте и трясти своими прелестями в седле. Вообще-то выражались они иначе, но сводилось всё к этому. По официальной версии, с сопровождением группы охраны, мы с Неллином едем навестить его дядюшку. который в последнее время настолько занемок, что не смог посетить ярмарку. Рейвр ещё и подтрунивает. На него зараза напала. Далеко за пределами городских стен к там присоединились остальные полукровки, выходящие в столице. Получился довольно приличный отряд. У меня вообще с глазамером проблема, но думаю, здесь не меньше трёх десятков разномастных мужиков, с которыми я бы побоялась встретиться в другом месте. Сразу понятно, пацифистов и переписцев среди них нет. Хорошо, хоть большинство знакомо ещё по городму переходу. Все свои, можно сказать. Мне он дали уже проверенного коня. Онке знал, насколько плохо его дурная рыжина естница сидит в седле. Так что особо не тряс. Всё же умение договариваться с животными весьма полезно, чтобы творить мелкие пакости. Мне, например, было очень интересно, почему шахматный кон ходит буквой Г. И я решила посмотреть, как это выглядит в реальных условиях. А то, что сбил со строй и кто-то тётью с седла не вылетел, это уж так, маленькая месть за утреннюю попытку. Правда, после этого он ки взяли под контроль, а мне велели отдыхать. Поводი прицепился к своему седлу Хельвин, тем самым лишив меня хоть какого-то шанса на приятную прогулку. Ещё бы, от городских стен и тем более дворца сверкающего позолотой и чедящего свечами меня уже тошнило. Хотелось свободы, открытых просторов, лёгкого ветерка, играющего в перьях золотисто-белых крыльев. А тут оборотцоцы запретили. На коня посадили и руль отобрали. Даже единственная отрада, на которую я возлагала столько надежд, этап повернулся ко мне задом. Радостный, как щенок, которого выпустили из загона поиграть, Нелли ехал рядом с отцом, то и дело преданно заглядывая ему в лицо. Первое время это меня настолько бесило, что я едва не сдерживалась, чтобы не сказать гадость. Мой мальчик, который столько времени скрашивал мои весёлые дни, поддержил и заботился, который стал мне так дорог, отвернулся, найдя себе нового друга. Иль же я была для него просто отдушиной? Неизвестно, сколько бы я ещё предавалась этим недоброобразумлениям, но Хельвин в какой-то момент поравнялся с Рейвером, чтобы уточнить дорогу. И мне удалось рассмотреть довольно лицо Неллины, светящейся от счастья. Хочешь, садись ко мне, предложил он, улыбаясь. Облокатисьsin меня спиной, полегче будет, а то тебя вперёд перевешивает. Ну что, с мальчишки взять? А вот с какой стати полукровки довольно улыбаются, непонятно. Вместо того, чтобы перерекаться, я выпятила грудь вперёд, хорошенько её осмотрела и выдала: Скорее уравновешивает. Немного помолчала, а потом встала надстремяна, демонстрируя хвост, который, кстати, я постоянно отсиживала. Но честное слово, это сущая мелочь по сравнению с тем, что мне приходилось испытывать, когда каждый проезжающий мимо так и норовил дёрнуть за него, мирно лежащий на моих коленях. Ещё я вдоволь насмотрелась на местный быт. Наш отряд двигался по основной дороге в сторону замка, вдоль которой стояло несколько деревень. К моему удивлению, они оказались очень чистенькими, без тех нелепых ужасов, которые так любят описывать в наших скам любимых книгах фэнтези. Никаких забулдыговых кругов и трясных луж с крутабокими свиньями, опрятные домики, стоявшие довольно далеко друг от друга, каждый с садом и огородом, а в это время года радующим взор разрештю редиской и луковыми стрелками. Чистые, насколько это возможно в таком возрасте детки, спокойно бегали по улице. Беспородные псы лениво смотрели на нас вслед. Кое-где на лавочках сидели старушки. Куда ж без них? На шум из домов выглядывали женщины в разноцветных сарафанах. В одном из таких теремков мы и остановились, напиться и просто отдохнуть. Большинство полукровок расположились в саду, а мы с Наэлином пошли в дом. Там нам предложили квас, пироги и ту самую редиску. Но пока я выбирала самый вкусный пирожок, пытаясь отличить капустную начинку, которую просто терпеть не могу, от варёной и мясной. Всё съели без меня. Нужно подумать, их юн не кормили, возмутился Хельвин, когда я во всеуслышание заявила, что они проглоты. У меня растущий организм, мне витамины нужны. Кто? Вот. Не знаешь, не очень, не говори. Через полчаса, поблагодарив хозяев, мы двинулись в путь. На прощание полненькая женщина сучила мне полотенце. которые были завёрнуты редиска и пирожки. Думаю, столь бурное выражение радости ещё никто в своей жизни не видел. Даже Вареник улыбнулся, наблюдая, как я прыгаю и обнимаю добренькую тётейку. Пока я держала своё богатство, решая дилемму, как бы и узелок не отдавать, и умудриться занятыми руками на коня залезть, меня в седло опять-таки забросили. Я была совсем не против помощи, но для проформы решила осадить наглеца, облапавшего мою попу. и вдарила по загрибующим ручонкам хвостом. Вообще-то не особенно сильно, всё равно что моих котов веником гонять. Не больно, но обидно. Только месть за это была страшной. Меня схватили за кончик пятой конечности и слегка сжав, резко провели против шерсти. Я в седле подпрыгнула, как от разряда током. Чуть всю свою редиску не растеряла. А Вареник довольно хмыляется. Вот уж действительно, сделал гадость, себе радость. Как всё-таки неприятно быть по ту сторону паксти. Всю дорогу мне приходилось игнорировать присутствие рейвера. Я избегал не только смотреть на него, но и даже думать о нём. Стоит мыслям коснуться этого ушастого интригана, как они мигом сворачивают не в ту сторону, а в груди поселяется огненный ёжик, колющий меня изнутри, душищий, недовольно фырчащий. Из-за этого я злилась на себя, влюблённую курицу, и на него, злобредного типа. которые выражаются какими-то непонятными словами, порождая тем самым совершенно ненужные надежды. Ух, как меня это бесило. Его, видите ли, ко мне тянет. Тянет его. Как же хотелось головой стукнуться. Я не понимаю, что может означать эта фраза. Насколько его ко мне тянет? Зачем? Когда, ну? Вообще, почему мне кажется, что он сам недоволен этой тягой? Я, допустим, тоже знаю, что есть всякую дрянь быстрого приготовления из разряда просто добавь воды жутко вредно. Но иногда, дома, когда никого нет, завариваю себе макарошки и быстренько съедаю, наслаждаясь каждым сантиметром этих мучных кудрей. Потом тщательно проветриваю помещение и несколько раз проверяю, не забыла ли выбросить упаковку. Не дай боги, родительница обнаружит. Крику поднимется, и применит напомнить, что у меня больной желудок и вообще Как ты можешь есть эту дрянь? Лучше бы нормальные макароны наварила, с сыром и котлеткой. Вот честно, чувствую себя этим самым макарошками. Вроде питательны, вредно и не солидно, но иногда так тянет на эту гадость, какина. Под вот под такие мысли я и грызла редиску, прибрав пирожки подальше. Ещё пригодятся. После этого меня буквально накрыло хорошее расположение духа, отчего потянуло на разговоры. Так как ближе всех оказался Хельвин, он и попал под раздачу. Странное село, чистенькое такое. Я думала, тут поля должны быть повсюду, а не леса. Он посмотрел на меня, как на букашку неразумную, что к хвосту его коня прицепилась. Зачем им поля? Эта страна богата за счёт своих самоцветных копий. Драгоценности буквально у них под ногами валяются. Горный хребет, что на северо-западе, богат самородками, но очень неприступен. Тут и по его краю ходило, а дальше начинается сплошной мрак, одни скалы да обрывы, но с моря как раз хлебтут через пустыню несутся облака, полные воды. Они-то и проливаются над холодными скалами, а затем, вымывая драгоценности, наполняют десятки рек долины Гранства. Так что простой люд здесь живёт не сельским хозяйством, а добычей самоцветов. Несколько месяцев мужской работы обеспечивают семью на целый год. Поэтому и огороды у них маленькие. И поэтому царят цинографта все, кто не попаде. Куда ж без этого? Раньше тут армия была, что надо. Наёмники многих раз не гнушались служить в графстве за хорошую плату. Дорожели местом, особых безобразий тут не наблюдалось. Поэтому люди так спокойно относятся к народцам, вроде как защитники привычные. Прежний же марграф жадный был, платить не хотел. Вот все наёмники ушли. А люди разве много навоюют? Тут меня заела обида. Почему ты так пренебрежительно говоришь о людях? Глупы ты, Сёж. Ничего против людей я не имею. У меня приёмная мать на половину человека. Приёмная мать? Елна, вторая жена моего отца. Она меня фактически вырастила, точно так же, как и Ривера. Волчиться мать его, до сих пор детей боится. Она же телохранительница была, когда они с Бенрятием познакомились. Так ею и её осталось. С кем? До сих пор не понимаю, как они это вообще выговаривают. Бинерианти, отец Рейвера, наш предыдущий правитель. Ты вообще ничего не знаешь. О чём? И Винна похлопала я глазками. Может, просветят меня, гостролёршу преблюдную. Нет, а потом они удивляются, что это у них лиска, как дикая. Галина сплюснула руками. Если хочешь, я расскажу, как мы догатились до жизни такой. Какой? Да вот такой, что мотаемся, боги знают где, ради единственного сына нашего Лейте. Когда можно было бы просто взять мальца за шкирку и притащить к нам. Тогда рассказывай, мне уже интересно. Заварил всю кашу. Ещё биненьянти, когда в довольно преклонном возрасте повстречал Едвигу, молодую телохранительницу из клана волков. До сих пор не понимаю, что она в нём нашла. Некоторая ревность заявил Хален мрачно покачиваясь в седле. У меня надо признать, уже спина начала ныть. Но тайны встречались они около 3 лет. Его старший сын, Ахтенхейм, никогда не одобрял этой связи, но спорить с правителем не мог. Для нас слово нашего владыки закон, не подлежащий обсуждению. Рождение второго принца стало для Ахтенхейма ударом. Видишь ли, у нашего нынешнего правителя три дочери и ни одного сына. Его жена потеряла возможность иметь детей, а пойти на измену он не хочет, говорит, чтит брачные обеты. На папочку своего намекает. До сих пор в обиде, что после 20 лет траура тот якобы предал его мать, связавшись с волчицей. Так или иначе, Нохнхайму оставалось только ждать внуков, в то время как его брат подрастал, а отец вовсе не собирался скрывать незаконнорождённого сына. наоборот, открыто восхищался талантами мальчика. А Волчица, он на ней так и не женился? Нет. Едвига была против. Она не любит быть второй, очередной мастерполукровка. В то время никто ещё не думал, что у них так мало времени. Когда Рейвэру не исполнилось 5 лет, его отец скоропостижно скончался. В ночь погребения Едвига забрала сына из дворца и сбежала в родной клан. Показало время, у неё были основания опасаться. Только через 3 года, когда Октинггейма появился внук-наследник, настало затишье. Тогда мой отец, верный друг и соратник Беннрианте, отослал к вам Волков в послание, в котором просил Едвигу вернуться и привести с собой сына. Он обещал ему защиту двора. Что за двор? Ты же говорил, слово правителя закон. А защищать надо был от него. Двор Это особое место в нашей стране. Когда-то он стоял на краю столицы, большой деревянный терем с тем самым двором, который дал название всему посаду. Во дворе ведутся тренировки, проводятся наборы в армию, и просто играют дети полууковки. Там стоят казармы гвардии ЛЭТ, а в тереме живёт он сам. В нашей стране авторитет ЛЭТ сравним разве что с могуществом владыки. Подожди. Так твой отец был ЛЭТ? Почему был Это же не титул, он остаётся лейте, просто с приставкой старший. Мой отец уже в том возрасте, когда по заморским странам особо не побегаешь. Но занудство и извещенности для муштровки молодёжи хоть добавляй. И пока мы здесь, он там. Но не в этом суть, потряс головой Хэлвин, и без того идеальная причёска превратилась в растрёпанную метёлку. Не удержавшись, я схватил его за прядку, упавшую на плечо, волосы у полукровки оказались жёсткими. как проволока. Неудивительно, что торчат в разные стороны. Да. Все обратня одинаковые. Любят шерсть. Едвига меня тоже за волосы таскает частенько. пояснил он.